Глава 11 -ая. Откровенно говоря, список наставников внушал панический ужас. Словно все преподаватели сговорились поставить меня в сложные условия, чтобы побыстрее вытурить из академии. Целительство назначили моим основным направлением. Наставником значилась Занин Тейлар. К сожалению, в группу со мной попали и обе сестры Сильяэр. Информационная безопасность Байлрин Айлрат мрачный нелюдимый однокурсник. Теория и практика проклятий. Рафия Сахим — самая загадочная на нашем потоке. Уроженка восточного герцогства. Она покрывала голову черным платком, полностью закрывая волосы, уши и даже шею. Ни с кем не дружила, не разговаривала. В столовой всегда сидела одна. Никто из однокурсников не признался, что встречался с ней на арене во время вступительных боёв, поэтому мы не имели никакого представления о том, какими способностями она обладает. Девушки избегали Рафию, парни даже смотреть боялись в её сторону. Ходили слухи, что восточные женщины-магиттерры очень жёстко оберегут свою честь. Даже за один только нескромный взгляд можно лишиться какой-нибудь части тела. Всё это я узнала из справочника народов-магиттерры, в котором Также говорилось, что восточные девушки с детства учатся обращаться с холодным оружием и всегда носят при себе кинжалы. Я стала наставником по растениеводству для своей землячки Цицилии Стокс, которую успела произвести впечатление довольно высокомерной девице. Самое ужасное, что на зельеведении мне предстояло обучать Малика Алриата. Увидев ненавистное имя в списке, я обреченно застонала, хотя следующая строчка оказалась еще хуже. Боевая подготовка и Лоремиэль Какой-то злой рок постоянно сталкивает меня с этими двумя. Я сразу умудрилась взбесить троих отпрысков правящих семей. С Байлрином Айлрадом, родным племянником действующего императора, необходимо хотя бы сохранить нейтралитет. Порадовал только наставник по энергопотокам, которым стала Влада. На этом список завершался. Вот и все предметы, которые учебная комиссия посчитала для меня важными. Что ж, хотя от вида крови меня воротит, придётся стать хорошим целителем. Информационная безопасность — скорее общеразвивающий предмет, потому что в нашем мире необходимо знать базу. Проклятие — причина многих опасных болезней, целитель обязан в них разбираться. Но, думаю, благодаря хорошей памяти справлюсь. Поскольку проклятие представляют собой лишь формулы. Зельеведение и растение и тут придётся скорее налаживать отношения, чем реально чему-то учить энергопотоки какое счастье что куратор не исполнил свою угрозу и не занялся моим образованием лично Ну и боевая подготовка кетро да целиителю императорского отряда без боевой подготовки никуда я конечно надеюсь не попасть в отряд но учусь там где все на это нацелены кроме меня придется постараться с аллареатом все вышло очень удачно едва он переступил порог лаборатории как тут же объявил, «Слушай, меня трава интересует только в составе для курительных смесей. Давай я тут в уголке посижу, а ты всё сама сделаешь, моё имя впишешь и скажешь, что я старался, базу освоил, но способности не продемонстрировал». «Ты серьёзно?» — удивилась я. «Да?» Меня такой вариант вполне устроил. С заданием для Малика я справилась за полчаса. Остальное время посвятила собственной разработке универсальному нейтрализующему зелью. Во время первых наших встреч Алриат просто сидел в углу, смотрел в планшет и хихикал. Но затем ему надоело бездельничать, и однажды я ощутила пристальный взгляд на себе. «Что?» — не выдержала я. «Ты интересная», — медленно протянул Малик. «Вроде бы слабая и бесполезная. Ни физической силы, ни энергопотоков, но то, как ты быстро готовишь эти свои зелья, да и металла их ловко». «Благодарю», — сухо ответила я, заметив, как Этерн бесшумно приблизился и встал за моим плечом. «Если хочешь наблюдать, надень халат и защитные очки». Как ни странно, он послушался. «Только зелья я метала недостаточно быстро, чтобы справиться с Этерном. Почему ты мне позволил победить?» «Я не собирался позволять тебе побеждать. Просто хотел посмотреть, что станешь делать. А еще, честно говоря, сражаться с девчонкой, которая никогда не держала в руках оружие, не очень благородно. «Ну да», — хмыкнула я. «Куда как благороднее зажимать её в углу против воли?» «Я был пьяный зол», — возмутился Алриат. «И надеялся, что ты в процессе всё же сдашься сама. Как и тогда, когда собирался в твою комнату. Доводить дело до конца против твоего желания я бы точно не стал». Я покосилась на черноволосого Этерна и хмыкнула. неуверенно «Кроме того, Кетра частенько меня тормозит». «То есть без него ты себя контролировать не умеешь?» — съязвила я. «Лучше не провоцируй меня, антропийка». «Малик!» — я бесстрашно развернулась к Этерну. «У меня в руках смертельно опасный яд. Это тебе лучше меня не провоцировать». После этого с Олариатом у нас установился негласный закон. «Проводить занятия молча». Информационные лаборатории находились на отдельном этаже, где царила температура на несколько градусов ниже, чем в остальной части Академии. Нужную аудиторию я нашла сразу, вошла и растерялась. Огромное холодное пространство, заставленное рядами экранов, каких-то шкафов и не души. «Байлрин Айлрат, вы здесь?» — подала я голос. Ответом стало лишь размеренное гудение компьютеров. Пошла вперед между столами, вышла в центр комнаты, где стоял огромный круглый сенсорный стол, который обрабатывал какой-то запрос. В воздухе мелькала голограмма, загрузочные полосы, и вспыхивали совершенно непонятные мне схемы. Рядом со столом стоял огромный черный ящик матовой стали в человеческий рост, монолитный, без единой трещинки или выпуклости. «Интересная штука», произнесла я вслух, осторожно прикасаясь к поверхности, которая на ощупь оказалась вовсе не сталью, а незнакомым мне материалом. «Я не штука», — объявил вдруг ящик, и внезапно верхняя панель выдвинулась, демонстрируя сенсорный экран. «Я высокоскоростной разумный устранитель монстров. Врум-300». «Мама», — выдавила я, отскакивая от странного устройства на безопасное расстояние. «Я не мама», — терпеливо произнес ящик. «Я высокоскоростной, разумный...» «Да-да, она поняла», — сказал кто-то за моей спиной и тут же деактивировал устройство. Панель задвинулась на место и в врум замолк. «Ты кто?» — недружелюбно спросил меня высокий худощавый Этерн со спутавшимися темными волосами до плеч. «Калерия Перье», — растерянно сказала я. «Твоя однокурсница. Тебя назначили моим наставником по информационной безопасности». Полукровка скептически осмотрел меня, достал откуда-то из-за спины учебный планшет, подтыкал в него, видимо, открыл расписание и хмыкнул. «Да, точно. Так, у меня предложение. Ты идёшь и занимаешься своими делами где угодно, только подальше от моей лаборатории, а я сдаю за тебя все проекты и пишу положительные рекомендации». «Вот ещё!» — воскликнула я до глубины души, возмущённая безответственным подходом Этернов к совместным проектам. «Я хочу научиться чему-нибудь полезному!» Айлратес дал горестный вздох. «Возиться с тобой мне особо некогда. Не будешь усваивать с первого раза, астоловиста, бэби!» «Чего?» — изумилась я. «Прощай, детка пояснил Этерн, засовывая планшет обратно за спину. Он был одет совсем не в учебную форму магистратуры, а его широкие штаны были оснащены множеством карманов разнообразного размера. И как раз за спиной располагался карман, где прекрасно умещался учебный планшетик. «Это на каком таком языке?» — полюбопытствовала я, оценив удобство штанов и найдя сходство с моими собственными дополнительно окарманенными предметами одежды. «Один из языков Древней Земли. Испанский». «Изучаешь мертвые языки?» — искренне изумилась я. На Магиттере имело смысл изучать лишь один мертвый язык — Древний Этернийский. «Смотрю фильмы Древней Земной Цивилизации», — хмыкнул Бэйлрин. «Пошли, покажу твое рабочее место». «А-а-а-а», понимающе протянула я, едва поспевая за широкими шагами терна. «Что за фильм?» «Терминатор», — неохотно пояснил Айлрат, показывая мне на один из столов почти у самого входа в лабораторию. «Не помню такого в списках фонда по культурному наследию Древней Земли», — призналась я. «Его там и нет. Терминатор относится к необязательным и хранится в архиве». «Зачем ты смотришь фильмы, необязательные к просмотру?» Я уставилась на Этерна, как на пришельца из другого мира. Люблю древне-земную фантастику. У людей были сильно развиты воображения интуиция в том, что касается будущего технологий. Садись. Итак, Калерия, правило первое в моей лаборатории. Ничего не трогать. Поняла? Ничего. Ты активировала врум, не зная, на что он способен, а это может быть опасно. А на что он способен? Моё любопытство, если честно, зашкаливало. Мало того, что Бейлрин айлрад был самым таинственным отпрыском правящего рода, никогда не мелькал в светской хронике, так еще среди магистрантов держался обособленно, ни с кем не общался и производил впечатление мрачного и насквозь загадочного типа. К тому же я находилась в его лаборатории всего 10 минут и уже успела узнать бездну любопытного. Древнеземные фильмы, которые не входят в обязательную школьную программу, Никого давно не интересовала цивилизация Земли, поскольку здесь, на Магитере, царила другая реальность. Другие силы правили бал, и многие знания древних людей морально устарели. А это и вовсе культура. Однако Этерна моё любопытство не радовало Он бросил на меня взгляд, который отбил всякое желание задавать дополнительные вопросы. «Тебя не касается. Секретный исследовательский проект». Ты даже упоминать не должна, что видела нечто подобное. Клятву на крови, надеюсь, с тебя брать нет необходимости. Поняла, буду молчать. Правило второе. Я объясняю и показываю один раз. После этого ухожу, и ты выполняешь задание самостоятельно. Или не выполняешь. Понятно? Вполне. Правило третье. Ещё не придумал, но если ты меня начнёшь чем-нибудь раздражать, то будет. Ясно. После чего Байлрин быстренько объяснил и показал, как ставить защиту на свои файлы, чтобы их невозможно было отследить в инфосете. А зачем мне это? Например, для личных исследовательских проектов, чтобы никто не стырил идею, твои материалы. Это мне показалось довольно полезным навыком, поскольку файлы всех наших планшетов находились в общем доступе. А дома инфосеть, замка дедушки была закрыта от внешнего любопытства, поэтому я и понятия не имела о защите персональных файлов. Только когда создаёшь защищённые файлы, обязательно делай пометку. Для личных вводи вот эти символы, для учебных проектов – такие. Иначе система безопасности вскрывает все защищённые файлы без опознавательных знаков и выкладывает в общую сеть. Спасибо. Как закончишь задание, пришли ссылку, я проверю твои файлы. Задание оказалось довольно простым. Я создала несколько видов защищённых файлов, отправила Айлраду, Тот тут же проверил и прислал ответное сообщение. «Зачёт! Увидимся на следующем занятии!» «То есть выпроваживать лично он меня не собирается?» «Ну да ладно!» Я направилась к выходу, где практически в дверях едва избежала столкновения с ещё одним однокурсником. Он шёл, уткнувшись в планшетник, и совершенно не глядел по сторонам. «Ты бы смотрел, куда идёшь!» — воскликнула я, отпрыгивая с его дороги. «Ага!» Ответил он, и на меня с подозрением уставились раскосые глаза Эшаита Саберонагата. «А ты кто вообще?» «Калерия Перье», — ответила я, начиная ощущать раздражение из-за этих странных товарищей, которые, похоже, и понятия не имели, как выглядят их однокурсники. Я-то по лицу могла узнать всех. А этих двоих знала и по именам, даже обидно стало. «Твоя однокурсница вообще-то. Бейл Рин, мой наставник по информационной безопасности». «А-а-а!» невыразительно ответил и Шаид, мгновенно теряя ко мне интересы, вновь опуская взгляд на экран планшетника. «Приятно познакомиться». Своё имя не назвал и пошёл дальше. Технарии, одним словом, странные. Дальше железяк своих они, похоже, не видят ничего. Пожав плечами, покинула лабораторию. В принципе, занятие можно было считать успешным. Узнала много нового, кое-чему научилась. Подходило время обеда, и я поспешила в столовую, чтобы занять наш обычный столик. Вряд ли Влада и Сильван вернутся с совместного занятия по боевой подготовке раньше меня. Ещё же душ принять надо. На раздаточной ленте, к своему сожалению, я оказалась прямо позади сестёр Сильяэр, их свиты. Полукровки Физали Сламари и Этерники, младшей семьи рода Сильяэр, Элерин Гилар. Девушки, совершенно не смущаясь, громко болтали о своём. «Ох, девочки!» пропела Физалис Ламари. «Какой же у нас чудесный куратор! Он заставляет меня искренне жалеть о том, что я наполовину этернийка». «И не стыдно тебе, Физалис?» насмешливо оборвала ее Марлен. «Говорить такие вещи в нашем присутствии?» «Простите, но это правда. Он просто великолепен. Красивый, умный, сдержанный, сильный. Не постеснялась полукровка выразить свои восторги». «На мой вкус слишком холодный и неприступный», поморщилась Марлен. «Да», — выдохнула Элерин Рин, — «Солрамиэлем, вер, Лену, не тягаться, вот где ураган страстей!» Повисла неловкая пауза, а мне почему-то внезапно вспомнились намёки Малика на их скетро-тренировки. Неужели правда? Я с любопытством взглянула на сплетниц. Трое из них смотрели в разные стороны, заливаясь румянцем. Марлен хмурилась. Я бы тоже хмурилась, если бы мой жених был настолько любвеобильным. «Для Антропита Верлин вполне приличный мужчина», — прервала неловкое молчание Элисин, сменив тему. «Только это не ты, а он должен жалеть о том, что придерживается этого варварского культа чистокровок». «И не он один», — ядовито добавила Марлен, выразительно посмотрев мою сторону и даже не пытаясь скрыть этого. «Много у нас этих первобытных развелось». «Меня это не касается, меня это не касается», — повторяла я себе, делая вид, что внимательнейшим образом рассматриваю ассортимент десертов. «В любом случае, я считаю оскорблением, что нашим куратором является будущий наследник Северного герцогства», — сказала Марлен. «В этом году в магистратуре собрались все четверо наследников правящих атернийских родов, и поставить нашим куратором антропита просто вверх издевательства». «Да уж точно», — поддержала сестру Элисин. Особенно с учетом того, что он претендует на трон Гехарии. Это просто плевок в нашу сторону. Ректор Академии мог бы сделать куратором нашего курса хотя бы Занин Тейлар или Сетхае. Да, любой штатный преподаватель, который не метит на трон, подошел бы, — хмыкнула Марлен. Вы читали «Светского льва»? Там только и пишут о том, что Верлен занимается воспитанием детишек правящих, да еще и нахваливают его беспрецедентную для антропита силу. «Какое отношение ко мне будет у подданных?» Наконец девушки закончили выбор блюд и ушли за свой столик, продолжая возмущённо обсуждать несправедливость судьбы. Я взяла себе кофе и отправилась занимать место. После обеда меня ждала Занин Тейлар. К сожалению, она ждала не только меня, но и сестёр Сильяэр и ещё с десяток однокурсников, решивших избрать целительское дело. «Ты теперь будешь везде за нами хвостом ходить?» Ядовито поинтересовалась Марлен, едва я вошла в приемную целительского блока. «Мы учимся вместе в магистратуре», — съязвила я, — «так что да, будем часто пересекаться в разных местах». Во взгляде Марлен полыхнули вспышки, выдававшие крайнюю степень раздражения у тернитов. Как раз в этот момент слава небесам вошла Моро, и я почувствовала себя увереннее. Почему-то торниты избегали ссор с гарунитами, что было мне только на руку. «Думала, не доживу до твоего прихода», — шепнула я одними губами подруги. Та, понимающая, улыбнулась. «Не знаю, что бы я делала без Сильвана на занятиях по целительскому делу, потому что сёстры Сильяэр каждый раз осыпали меня язвительными замечаниями. И хотя у меня всегда находилось что ответить, да так, что они порой растерянно замолкали, особого удовольствия перепалки с ними мне не доставляли. Сначала обучение целительскому делу проходило довольно сносно, Мы изучили виды травм и способы оказания первой помощи в бою. Тренировались на виртуальных тренажёрах, которые каждый раз поражали меня своей реалистичностью. От вида крови мутило, приходилось в себе без конца повторять, что это всего лишь виртуальная реальность и кровь не настоящая. Затем изучали более тяжёлые случаи: отравления, ожоги, лихорадки. Всё шло неплохо, ровно до темы Сегодня мы приступим к разделу диагностирования физиологических и магических травм. Вот тут я и погорела, поскольку оказалась единственной в группе целителей, чей внутренний источник все еще не проснулся. Все мои однокурсницы видели энергетический след магической травмы, остаточные нити проклятия, а я нет. Я начала посещать архив академии, пытаясь найти способы пробудить источник, но ничего толкового не находила. Кроме техник, который и так уже давал нам куратор Верлен, и которую я отрабатывала с Владой. Пришлось налегать на теорию, в частности проклятий. Рафия Сахим проводила со мной занятия в абсолютно пустой аудитории. Ну, как пустой. Столы, стулья, сенсорная доска на экране. Знакомство вышло сухим. Привет, я Калерия Перье. Ты назначена моим наставником. Суровая восточная женщина смерила меня абсолютно нечитаемым взглядом карих глаз и кивнула, указав на стол. Я села, а на стол передо мной тут же лёг учебник «Диагностика проклятий». Я вопросительно уставилась на Сахим, та отвернулась, уткнувшись в свой планшет. Нормальное занятие. Эм, а что мне делать с ним? Поинтересовалась я, не без издёвки. Увы, моя язвительность играет роль защитной реакции в большинстве случаев. «Изучай», — ответила Сахим, даже не повернувшись в мою сторону. «Возникнут вопросы, спрашивай». «Чётко и по делу. Ладно, буду изучать». Начала читать. Сразу возникли вопросы, но я решила для начала просто записать их, чтобы потом выяснить всё и сразу. В итоге всё первое занятие я провела за чтением диагностики проклятий. Вообще интересная книжечка оказалась. В ней рассказывалось, как можно диагностировать болезни, возникшие в ходе наложения проклятия. Не только по энергетическим линиям, которые я не умела видеть, но и по внешним симптомам. Полукровка от Сицилия Стоксли фыркнула на мою попытку предложить ей совместный исследовательский проект по выращиванию растений комбинаторного типа. Ну, таких трав, которые обладают сразу несколькими свойствами и заменяют в зелье пару-тройку ингредиентов за раз. Девушка заявила, что у неё собственный исследовательский проект — Все задания, намеченные в программе, она выполнит и без моего участия, так что я могу быть свободна. В общем, никто особенно не стремился общаться, действительно обмениваться опытом. К концу второй недели я осознала, что Кетро так и не внёс в моё расписание наш совместный урок. Несмотря на то, что с Владой мы встречались минимум три раза в неделю, а то и чаще, с Рафиёй молча занимались каждая своими делами дважды в неделю, а Лриат также раздражал меня своим присутствием по графику, не пытаясь увиливать. Ну, в общем, меньше двух раз в неделю занятия в принципе не могли стоять. А уж боевая подготовка, как и энергопотоки, должна была проходить чуть ли не каждый день. Однако я никак не могла решиться и хотя бы подойти к Этерну, чтобы выяснить этот вопрос. Впервые с момента моего прибытия в академию Илрумиэль меня игнорировал, и от этого учеба стала настолько комфортной, что нарушать это хрупкое спокойствие очень не хотелось.